Однако после того, как одна из трех падающих звезд, вырезанных на кольце, исчезла, единственное, что почувствовал Сузуки Сатору – разочарование. А потом он засомневался, что ответить Киина, который смотрел на него пустым взглядом. Он несколько раз кашлянул и посмотрел на Киина удрученным лицом. «Я только что использовал предмет, который исполняет желание, и я кое-что понял. Киина, я перейду к сути. Зомби в городе, то есть жителей, невозможно обратить в людей» таков был ответ. Сатору навсегда утратил одно желание ради него. В Игдрасилия желание нужно было выбирать из списка случайных вариантов, так как все же лучше. Суки Сатору поторопился продолжить. «Тем не менее, эту информацию я получил с помощью своей магии. Может существовать другой способ, поэтому давай исследовать мир вместе. Мы найдем кого-нибудь, кто намного, намного лучше нас. Попросим их о помощи и посмотрим, что можно сделать». «Существуют ли такие люди?» «Думаю, да». Хотя одна его часть удивлялась тому, что он зашел так далеко, чтобы подбодрить ее, Сатору не забыл о родстве, которое он недавно чувствовал к ней. Киина смотрела на суки Сатору и затем кивнула. «Хорошо, я верю, что такие люди вправду есть, но все ли в порядке?» Сатору спросил у Киина, что может быть не в порядке, и она ответила. «Пойти исследовать мир вместе, разве нормально мне сопровождать вас?» Кейна посмотрела на свои маленькие ручки. Я имею в виду, что просто буду мешать вам. Не будешь. А? Мне также нужна твоя сила. Кроме того, копейка гривню бережет, как говорится. По крайней мере, пока она не сможет путешествовать сама. В противном случае, я думаю, я и Тачми не простили бы мне. Кейна Фасрис Инверн. Давай, да, давай путешествовать вместе. Кейна взяла протянутую руку у Сазуки Сатору. «Спасибо большое, господин Сатору!» Кина опустила голову и задрожала. Хотя она и не могла плакать, она рыдала без слез. Тем не менее, не стоит так сильно его благодарить, ведь у него были свои скрытые мотивы. «А, «Ладно, проехали», – подумал Сатору. «В конце концов, она потеряла все. Если я немного ей помогу, хуже не будет. В любом случае, у него не было своих целей. То, что он должен был защищать, исчезло. Все связи, которые он должен был поддерживать, также пропали». «Все, что у него осталось, это кольцо и посох. Просто как сувениры». «Тогда поторопимся закончить все приготовления и уйдем. Мне кажется, что у нас осталось не так много времени». Кина озвучила свои сомнения, но Сатору объяснил, что имел в виду. «Если эта нежить принадлежала какой-то организации, они могли с ним поддерживать связь. То бишь, если связь прервется, они что-то заподозрят. Поэтому он догадывался, что вполне вероятно, они отправят подкрепление». Хотя он, вероятно, убил бы их всех, если сила этого существа была хоть сколько-то значимой. Нельзя было утверждать, что не было никого сильнее его самого. Таким образом, лучшим вариантом было взять все, что они могли унести и уйти как можно скорее. Поэтому он подготовил несколько сюрпризов в разных местах, чтобы информация не утекла. После того, как он увидел, что Киина все поняла, они снова вернулись в замок. Часть третья. «Итак, мы собираемся путешествовать, Киена. У вас есть опыт путешествий? Простите меня, я имею в виду за границу». «Я извиняюсь, господин Сатору, когда я была моложе... моложе, чем сейчас. Думаю, я ездила по разным местам внутри страны, но сейчас я едва помню это». «Понятно. В таком случае вы не знаете, что взять с собой». «Мы нежить, нам не нужно есть или спать. Конечно, было бы здорово ничего не иметь, верно?» «Что же это так?» Ну а согласно тому, что вы сказали, Киина, нежить враги всех живых существ, и они должны быть уничтожены на месте, я прав. Жить открыто в мире, полном врагов. Ну, я не уверен, что это считается жизнью. Но даже если мы просто существуем, я думаю, что нам понадобится маскировка. Маскировка? Ты имеешь в виду носить маски как принц Фении, да? Глаза Киина зажглись светом. Впервые с тех пор, как они познакомились, он видел ее такой. Она позволила себе расслабиться? Она почувствовала себя менее стеснённой? Или это предвкушение внешнего мира? Это не было плохо, поэтому он не стал комментировать. Но кто был этот принц Фении? И у него было такое чувство, что если он спросит её об этом, она ему все уши прожужжит. Все возникшие вопросы он ещё успеет задать во время путешествия. А пока он принимал всё как есть. Только позже он узнал от неё об этом короткий рассказ. «Ах, нет». «Люди заподозрят, что мы замышляем что-то нехорошее, если наденем маски. Может быть, это не так уж плохо. Нет, они заподозрят нас». «Вот как!» – выражение детского восторга на лице Киина исчезло, чему впервые удивился Зуки Сатору, но он скрыл свои чувства и продолжал говорить. «Хоть маскировка подразумевает изменение внешности, это также влечет за собой отказ от некоторых действий, что может вызвать подозрения у других». Ты не думаешь, что люди заподозрят неладное, если ты не поешь с ними. Конечно, существовали средства, чтобы объяснить подобное, но если им придется растолковывать все каждому встречному, они могут случайно сорвать свое прикрытие. Вместо этого лучше вообще не вызывать подозрений. Мы притворимся, что едим и спим, как другие путешественники, но самое главное принимать паровую баню, чтобы очищать себя от дорожной грязи. «Паровая баня? Вы имели в виду сауну?» «Ах, у них тоже есть такие. Тогда сауна или баня». У нежити не было метаболизма, поэтому они не производили отходов. Но грязь, пыль или тому подобное все еще могли испачкать их кожу. Хотя это не доставляло ему особых неудобств, он чувствовал себя лучше, когда чист. «Но сможем ли мы войти в город, господин Сатору?» Сузуки Сатору прикоснулся к ее лицу. «Мне нужно подумать об этом. В любом случае я ищу знающих людей». «Я уверен, что мы сможем найти способ проникнуть в город, не вторгаясь в него с помощью магии и налаживая дружеские контакты с ними». Кейна несколько раз одобрительно кивнула. «Поэтому… ну, я думаю, нам нужно что-то на дорожные расходы и пошлины. Разумеется, у меня есть свои деньги, а также драгоценные камни и предметы, которые можно продать». Сузуки Сатору не спеша вынул драгоценный камень из своего инвентаря. Кейна сглотнула, увидев рубин размером с ее ладонь. Симпатичная личка Киина на миг помрачнела, но перемена была такой незаметной, что Сузуки Сатору показалось, будто ему померещилось. Кстати, почему такой большой драгоценный камень делает ее мрачной? И все же я не знаю, хватит ли этого. Мы не знаем, сколько времени займет это путешествие, и, вероятно, придется дарить подарки, когда мы встретим этих знающих людей, а также, возможно, придется покупать дорогие вещи. Это все? Да. Итак... Если это возможно, возьмем все богатства этой страны или этого города. Конечно, распоряжаться этим будете вы, Киина. Мы можем оплачивать дорогу самостоятельно». «Все это?» «Да, я извиняюсь за сказанное мной, но этим людям, которые теперь нежить, не нужны деньги, не так ли? Кто знает, может быть, какая-нибудь страна пошлет свои войска, чтобы захватить все богатства здесь. Поэтому мы должны эффективно воспользоваться этим». Сузуки заметил расстроенное выражение на лице Киина. «Вам это не нравится?» «Эх, а я очень извиняюсь. Это не то, что я имела в виду. Если вы так думаете, тогда я соглашусь с этим, господин Сатору». Выражение лица Киина сразу же изменилось на очаровательную улыбку. «Киина!» Тело Киина задрожало. «Ах, ах, пожалуйста, простите меня, господин Сатору!» А, все хорошо. Я не сержусь, Киина. Мы вместе путешествуем». И раз уж мы вместе, то мы должны быть честны друг с другом. Вот и всё. Вы знаете, что можете высказать своё мнение по любому вопросу». Однако после этих слов Киина опустила голову. Это было довольно неприятно для Сузуки Сатору. Киина лучше понимала, как устроен мир. Поэтому если она не заговорит сразу, это может привести к фатальной неудаче. «В чём дело, Киина?» Киина на мгновение заколебалась, но потом её лицо напряглось и на нём появилось расстроенное выражение. А потом она тихо сказала, как будто время повернулось спять, и она заговорила так же, когда они впервые встретились. Однако острый слух Сузуки Сатору все же сумел уловить речь. «Я... я вам неровня, ровня, господин Сатору. Я не имею права говорить, учитывая, что я полагаюсь на вашу милость, господин Сатору». Действительно, так оно и было. Получение знаний о мире было платой Сузуки Сатору за уничтожение нежити в городе. Это больше не может служить условиями обмена. К тому же, путешествуя больше одного года, он накопил бы достаточно знаний. После этого у него больше не будет причин помогать Киина. И в этом не будет ничего зазорного для него. Другими словами, у Киина не было ничего, что она могла бы предложить ему за помощь. Увидев огромный драгоценный камень, который только что достал Сатору, она поняла, что одних денег недостаточно, чтобы впечатлить Сузуки Сатору. «И все же, я больше не хочу быть одна». «По сравнению с этим, я бы предпочла вообще ничего не говорить». На этот раз Сузуки Сатору затаил дыхание. Временами ему казалось, что эта девушка лишь немного похожа на него, но увидев ее несчастное лицо, он понял, что она точно такая же, как и он. Разве он не чувствовал себя так же, как и она, заходя в Игдрасиль и пребывая в Назарике в одиночестве? Сузуки Сатору встал на одно колено, так что его глаза оказались на одном уровне с глазами Киина.